Антуан Компаньон. «Лето с Монтенем». От автора. Представьте себе, вы лежите на пляже или готовитесь к обеду, потягивая аперитив, и вдруг слышите, как по радио кто-то вещает о Монтене. Когда Филипп Валь предложил мне сделать для радиостанции «Франц Интер» цикл летних передач об опытах по одному 15-минутному выпуску на каждый день, эта идея удивила меня и показалось настолько рискованным вызовом, что я не устоял перед искушением его принять. Замысел изложить труд Монтеня в виде немногочисленных отрывков был полной противоположностью всему, чему меня когда-то учили. Шел вразрез с теми представлениями, которые господствовали в пору моего студенчества. В те времена извлечение из опыта в традиционной морали в форме сентенции осуждалось. Преподаватели призывали нас обращаться к тексту во всей его сложности и противоречивости. Если бы кто-то осмелился кромсать Монтенья и подавать его по кусочкам, его бы тут же нещадно высмеяли, заклеймив как «Минус Хаббенс». Первое. Слабоумный. Латынь. Здесь и далее примечание переводчика. Работу отправили бы на свалку истории вслед за трактатом о мудрости Пьера Шарона. Второе. Пьер Шарон. 1541-1603. Французский богослов и моралист. Его трактат о мудрости вышел в 1601 году, составленным как раз из почерпнутых в опытах формул. Пересмотреть этот запрет и подумать, как его обойти, я счел соблазнительной провокацией. Однако задача выбора четырех десятков отрывков в несколько строк и их краткого истолкования которая показывала бы всю стоящую за ними историю и в то же время их актуальное значение, казалось невыполнимой. Как выбирать? Наугад, подобно блаженному Августину, открывавшему случайные страницы Библии. Призвать на помощь чей-нибудь невинный перст? Или, может быть, проскакать галопом по основным темам опытов? Показать их богатство и разнообразие, или, наоборот, ограничиться несколькими любимыми фрагментами, не заботясь о единстве и полноте представления. Я использовал все эти варианты одновременно, без всякого предварительного плана. И, конечно, я не мог отказаться от предложения занять эфирное время, в свое время принадлежавшее Люсьену Женессу. Третье. Люсьен Женес Настоящее имя Люсьен Жен. 1918 2008. Актер, певец и многолетний ведущий популярной программы викторины «Игра на тысячу франков», выходящий на радиостанции «Франц Интер» каждый день, кроме выходных, с 12.45 до 13.00, которому я обязан лучшей частью моей юношеской культуры. Текст «Опытов» цитируется по изданию 1595 года. 4. В русском переводе цитаты приводятся по изданию «Монтейн-М. Опыты» в трех книгах. Перевод Бобовича, Каган Бернштейн, Рыковой. Второе издание в двух томах. Наука. Памятники литературы. 1979 года. В скобках указаны номера цитируемой книги, опытов, главы и страницы этого издания.